«Неуживчив по характеру» Евгений Евтушенко Летом 1952 года Евгений Евтушенко, у которого только что в издательстве «Советский писатель» вышла первая книжечка стихов «Разведчики грядущего», надумал поступить в литературный институт. В приемной комиссии ему предложили подать заявление о приеме, представить аттестат о среднем образовании, Написать краткую автобиографию и заполнить анкетный лист, после чего его пообещали допустить к вступительным экзаменам. Поступление с липовой справкой. Самым простым для Евтушенко оказалось написание заявления автобиографии и заполнение анкетного листа. Прошу. Указал им заявление на имя директора учебного заведения Ивана Серегина, который тогда в реальности лишь исполнял обязанности первого руководителя, «Допустить меня к приемным экзаменам в Литературный институт имени Горького, очное отделение». В автобиографии молодой стихотворец сообщил, «Я, Евтушенко Евгений Александрович, родился 18 июля 1933 года, в городе Зима Иркутской области. В Москве живу с 1937 года. Во время войны был эвакуирован в город Зима. Затем в 1944-м возвратился в Москву, где учился в школе. Писать стал с 1940 года. Первые стихи напечатаны в газете «Советский спорт» в 1949 году. Затем стихи стали регулярно появляться в газетах «Комсомольская правда», «Труд», журналах «Октябрь», «Огонек», «Смена», «Молодая гвардия» и других. С 1949 по 1952 год напечатано более ста стихотворения. В 1952 году в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга стихов. В 1947 и 1950 году ездил с геолого-разведочными партиями, сначала рабочим, затем коллектором. Стихи переводились на польский, румынский, венгерский, чешский, греческий языки. Выступал по радио, с эстрады. Сейчас закончил вторую книгу стихов. Мать, работник филармонии, отец геолог, работник гипрозолота при МВД. В анкетном листе Евтушенко привел более подробные сведения о своих близких родственниках. Вот что написал, к примеру, об отце. Евтушенко Александр Рудольфович, 1910 года рождения. Место рождения Москва, русский геолог, работник гипрозолота МВД Москва. А вот данные, которые молодой стихотворец сообщил о матери. Евтушенко Зинаида Ирмолаевна, 1910 года рождения, место рождения удинск русская, администратор Московской филармонии. Кроме того, Евгений Евтушенко упомянул свою сестру Елену Васильевну Евтушенку, 1945 года рождения. Отдельно перечислил Евтушенко места своей работы. Гипрозолото. Джеламбет, Казахстан. Рабочий. С апреля по сентябрь 1947 год. Алтайская экспедиция. Коллектор. С апреля по сентябрь 1950 года. Работа в центральных газетах, журналах, издательстве «Советский писатель». Литературный работник с 1949 по 1952 год. Еще Евтушенко в анкетном листе указал свой адрес Москва, 4 Мещанская улица, дом 7, квартира 2 и телефон И-1-93-18. Это потом выяснилось, что Евтушенко и в автобиографии, и в анкетном листе некоторые сведения указал неверно, а кое-что и вовсе умолчал. Во-первых, он везде себе уменьшил на год возраст. Его настоящий год рождения не 1933, а 1932. Во-вторых, фамилия отца была Гангнус, а не Евтушенко. поэтому молчал что отец еще до войны с его матерью развелся, и потом завел новую семью, женившись на геологе Натальи Фогельманн. 1903-2004 годы, которая родила двух сыновей в 1939 году Александра и в 1943 году Владимира. Ничего он не сказал и о втором избраннике своей матери. Дальше. В Центральных изданиях Евтушенко на штатной работе с 1949 по 1952 год не состоял. Он сотрудничал с ними на нештатной основе, правда, получая за это немалые гонорары. А «Молодая гвардия», как журнал, была восстановлена только в 1956 году, а до этого почти 10 лет выходила как ежегодный альманах. При поступлении в лит институт головной болью для Евтушенко – оказался аттестат. Он такого документа не имел. Вместо аттестата молодой стихотворец сдал в приемную комиссию Литинститута справку о том, что с 1 октября 1950 года по 20 апреля 1952 года обучался в школе при войсковой части 38-437 и, Закончив десятый класс двумя отличными оценками по устному русскому языку и литературе, тремя четверками по письменному русскому языку, истории и астрономии, и шестью посредственными отметками. Экзаменов, сообщалось в справке, по болезни не сдавал. Как выяснилось, через много лет в реальности Ивтушенко одно время учился в московской школе номер 607, но среднего образования он не получил. Я, вспоминал поэт спустя годы, был исключен из 607-й школы из восьмого класса по несправедливому обвинению в краже и сожжении школьных журналов. За день перед этим я схватил два кола, и поэтому был заподозрен вместе Как раскрылось через много лет, это сделал вовсе не я, а круглый отличник, который отомстил таким образом за полученную им четверку. Воспоминания о Литературном институте, книга 2, Москва, 2008 год. В Литинституте, Закрыл глаза на отсутствие аттестата, удовлетворивший справкой из войсковой части, молодой поэт Владимир Соколов. Он тогда подрабатывал в этом учебном заведении секретарем приемной комиссии. 20 августа Евтушенко приступил к сдаче вступительных экзаменов. За неделю он получил три отличных оценки за устный русский язык, географию и историю народов СССР. Одну четверку за сочинение и тройку за немецкий язык. А уже 29 августа 1952 года появился приказ о его зачислении в Литинститут. «Поэт способный, но жизненная позиция отрицательная» или, каким оказался для Евтушенко, первый год учебы в Литинституте. Едва приступив к экзаменам, Евтушенко попросился в длительную командировку. Прошу, написал он 10 октября 1952 года ИО-директора Литинститута Ивану серёгину предоставить мне творческий отпуск сроком на один месяц 15 дней в связи с командировкой меня правлением ССП СССР на строительство Каховской ГЭС. Стоит отметить, что в своей мемуарной прозе Евтушенко о том, как он познавал в Каховке жизнь, ничего не написал. Не исключено, что просто Каховка его не впечатлила. А может потому, что никакого познания жизни и не было, а были одни лишь посиделки с заезжей богемой. В мемуарах поэт рассказал только о том, как он в Каховке в многотиражке впервые встретил Анатолия Кузнецова, которому якобы уже тогда не давала покоя тема Бабьего Яра. Он вспоминал, как при нем два заезжих украинских письменника требовали от редактора Каховской многотиражки показать им личное дело Кузнецова. «Привычный ужас той эпохи состоял в том, — писал Евтушенко, —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 «Евтушенко. Волчий паспорт. Москва. 2015 год». После рассказа о первой встрече с Кузнецовым Евтушенко добавил несколько слов о том, как он с Кузнецовым по приглашению Довженко ходил в 1952 году в Каховке на какой-то японский фильм «Новой волны». Но неправильно думать, что Евтушенко после поступления в лит институт вращался лишь в кругу или либерально настроенной интеллигенции или будущих антисоветчиков диссидентов которые свою борьбу с советским режимом успешно сочетали с сотрудничеством с лубянкой тот же кузнецов впоследствии тесно взаимодействовал с органами госбезопасности и регулярно стучал на евтушенко он поддерживал хорошие отношение и со многими сверстниками, стоявшими на охранительных позициях. Так, в числе добрых приятелей Евтушенко, одно время был поэт Владимир Котов, который после окончания в 1950 году Московского пединститута имени Потемкина попал на работу в редакцию газеты «Комсомольская правда», а потом регулярно печатал его стихи в Центральном молодежном издании. Правда, позже Ивтушенко от Котова отмежевался. Он рассказывал. Многие бездарные люди делали литературную политику, привнося в нее всевозможные дурнопахнущие элементы, включая антисемитизм. Поэт Владимир Котов, автор песни «Не кочегары, мы не плотники», с которым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 Возвратившись после Каховки в Литинститут, Евтушенко легко сошелся со многими студентами. Он, к примеру, сразу нашел общий язык с Робертом Рождественским и Геннадием Лисиным, который потом вернул себе фамилию чувашских предков Айги. Неторопливо выдвигался Роберт Рождественский, раздвигая других мощными спортивными плечами, рассказывал позже Евтушенко. Тогда у него было два любимых поэта – Борис Корнилов и Симонов, которых он беспрестанно цитировал, неуклюже заикаясь. Рождественский стал известен за пределами Литинститута после поэмы «Моя любовь», где были такие строчки. «С милым рай и в шалаше», если с телевизором. Это было первое поэтическое выступление против тогда еще только нарождавшегося явления, названного впоследствии «Вещун». Воспоминания о литературном институте книга «Вторая Москва», 2008 год. Евтушенко было интересно также общаться и с недавними выпускниками института, в частности с Евгением Винокуровым, Владимиром Салаухиным, Владимиром Соколовым и Василием Федоровым. Кстати, с тем же Солоухиным молодой стихотворец познакомился еще школьником в 1947 году. Солоухин вместе с другими студентами Литинститута, Винокуровым и тогда несколько раз появлялся в поэтической студии Дома пионеров Держинского района, занятия которой проходили в знаменитом уголке Дурова. И однажды даже поэтически похлопал Евтушенко по плечу. Юный сочинитель воспринял это как поддержку его поэтических опытов. Хотя, по большому счету, поддерживать еще было нечего. А новая встреча двух стихотворцев состоялась уже через пять лет. Увидев в стеной газете Литинститута три стихотворения студента первого курса Евтушенко, «Вагон», «Сказки, знаю я, напрасно вы не молвитесь» и «Москва», Салаухин приятно удивился, но тут же предупредил старого знакомого. «Ну, теперь держись», дав понять, что отныне тому спуска не будет. Уже после встречи 1953 года Евтушенко определили в семинар главного редактора журнала «Техника молодежи» Василия Захарченко, который сам до войны учился в Литинституте. Правда, из старых работников института никто не мог вспомнить, что конкретно Захарченко в конце 30-х годов писал. Но все говорили о том, каким он был влиятельным комсомольцем и как он на рубеже 1939-40-го годов помог дирекции свалить могущественного заведующего кафедрой творчества Сергея Мстиславского, его в ту пору считали официальным биографом второго человека в стране, Вячеслава Молотова. У Захарченко занимались 17 стихотворцев, в основном второкурсники и несколько человек с третьего курса. Фронтовик Юрий Мельников, Бурят Николай Дамдинов и адык Исхак Машбаш. Самые большие надежды на этом семинаре тогда подавали бывший сельский учитель Владимир Гордейчев приехавший в Москву из Воронежской глубинки, и несостоявшийся филолог Роберт Рождественский, до Литинститута успевший год отучиться на историко-филологическом факультете Петрозаводского университета. Но много было у Захарченко и слабеньких студентов. К примеру, уроженец Донского края Игорь Грудев, курянин Егор Полянский, посланец ивановского края владимир догадаев создавали только фон ничего путного из них не выходило первокурсник евтушенко судя по журналу семинарских занятий впервые появился на семинаре захарченко только 5 марта 1953 года в тот день студенты обсуждали ивана кашпурова У этого паренька была интереснейшая биография. Сын Буденовца. Он долго не мог представить себя без Ставропольских полей. Призванный в 43-м году в армию, Кашпуров собирался повторить судьбу отца и стать кавалеристом. Но командование после окончания кавалерийской школы направило его в артиллерию. И сразу после победы Кашпуров оказался в Иране. Демобилизовался он уже в 49-м году Бывший артиллерист вернулся в Ставрополь Но интересной работы там для него не нашлось Сначала он смог устроиться лишь билетером в автоколонну А потом ему удалось перейти на хлебозавод По вечерам же вчерашний солдат бегал на занятия в местный пединститут Однако в своих стихах Кашпуров почему-то зациклился на описаниях лишь одних колосков. Евгений Евтушенко поэтическими опытами своего сокурсника остался страшно недоволен. Стихи поэма Кашпурова, заявил он, пронизаны безответственностью, банальностью. Слова «шальной ветерок», «гремит ручеек» много раз употреблялись. Есть примеры неграмотного изложения мысли. Неудачные попытки ввести неологизмы. В поэме «Плоха сцена на колхозной сцене» история Анны Карениной и Вронского. Но до конца разобрать стихии Кашпурова семинаристам не дали. Занятие прервало известие о смерти Сталина, а через несколько дней состоялись похороны вождя. «Я, — рассказывал Евтушенко в преждевременной автобиографии, — был в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч, прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев». Евтушенко собрание сочинений Том 1. Москва, 2014 год. По признанию Евтушенко, день похорон Сталина оказался переломным в его жизни, а значит, и в его поэзии. Для меня, писал он впоследствии, стало ясно одно. В России созрело огромное количество проблем, и не участвовать в разрешении этих проблем – преступлениям. В преждевременной автобиографии поэт признался, «Во мне утвердилось понимание, что я не имею права заниматься возделыванием японского садика интимной поэзии». Однако большинство сокурсников Евтушенко продолжали жить и писать по старинке. Молодого стихотворца это страшно злило. Он даже в какой-то момент перестал посещать институтские занятия. Отчасти вернул ему интерес к семинару Владимир Соколов. Вот чьим мнением Евтушенко всегда дорожил. Несмотря на то, что Соколов уже год с лишним как выпустился из института, он чуть ли не каждую неделю продолжал ходить в институт и непременно заглядывал на семинар Захарченко. Позже однокурсник Евтушенко Владимир Гордечи вспоминал, «К нам, Соколов» захаживал, видимо, привлеченный сильным составом семинара Рождественский и Евтушенко, Дамдинов и Полянский, Машбаш и Карпека, Мельников и Тайнчуков. Нам, в свою очередь, было интересно слушать высказывание Соколова о наших стихах. Все мы тогда наизусть знали Соколовскую снежную королеву. Он был признанным поэтическим лидером для всех нас. Это стихотворение, подходящее под осуждающее по тем временам определение интимно-камерный мотив, бесконечно трогало своей задушевностью, дарило свежесть и чистоту. Тонкое, пластичное по и слову «королева», как, к слову сказать, и стихотворение Константина Ваншенкина «мальчишка», Отвечало общественно назревшие потребности слышать поэтические голоса, не только повторяющиеся газетные лозунги. Первое обсуждение стихов самого Евтушенко на семинаре Захарченко состоялось 9 апреля 1953 года. Поэт начал с того, что прочитал семинаристам главу из поэмы «Геологи идут вперед» и пять стихотворений. «Жизнь для нас», «Стихи детям», «На съемках фильма», «Родной край», «Стихи в трамвае» и «Стихи о даче». А потом начался детальный разбор, но, к сожалению, без участия Владимира Соколова. Приведу стенограмму этого обсуждения по дневнику семинарских занятий в записях Егора Полянского и Николая Дамдинова. «Рождественский». О книге она гораздо лучше первой. Во-первых, автор от декларативных выкриков больше стал уделять внимание деталям, прочувствовать. Стихи можно разбить на три группы. Первая – стихи о любви. Вторая – о времени и о себе. И третья – созерцательная, типа на даче. Автор может работать, но он уже стал бравировать деталями в родном краю. Стихотворение 20 лет» лучшее, но очень затянутое. Из лирического цикла «Море», «Дождь» не было писем лучшее. Мы с годами рассудочные стихи, не характерные для Евтушенко.